Гаритон Мамбурин. Апала на поводке. Книга 1. Пролог. А хейские свечи, как и янтарные факелы, далеко не самый лучший источник освещения. По эффективности они быстрем проиграли даже газовым филеновым фонарям, которые последние 3 сотни лет мог себе позволить любой добрый англичанин с доходом от 5 фунтов в месяц. Не стоит даже пытаться сравнить эти архаизмы и их тускловатый свет с новомодными французскими трубками, люминариями, уже с десяток лет как плотно оккупировавшими все здания цивилизованного мира. А если уж говорить про известность, нет. Источники освещения такие как янтарные факелы и ахейские свечи были известны очень узкому кругу представителей человечества, настолько узкому и маленькому, что его можно было бы счесть статистической погрешностью на фоне всего остального рода прямоходящих и разумных. Если бы ни одно, но этот круг состоял из самых могущественных людей мира. И большинство из них, если бы они могли себе позволить, то с лёгкостью бы убили за такой факел или свечу, или предали, или расстались с парой другой пальцев. Не все из них, конечно, но большинство, большинство из меньшинства. Увы, столь лёгкие способы обретения желаемого источника света были совершенно недоступны. Что при этом было в высшей степени иронично, янтарные факела и ахейские свечи способны были лишь давать свет и немного тепла, как и полагается самым обычным осветительным приборам. Правда, вечна и без всякого обслуживания, но разве может такая мелочь сделать осветительный прибор столь желанным для особ, которые вряд ли посчитают даже покупку межконтинентального дирижабля модели Клаузер серьёзной тратой? но ну, или шведского ударного крейсера Holland. Даже одна свеча, стоящая на столе в кабинете, или факел, горящий в подвальной мастерской, были показателями статуса, особенного, желаемого, элитного, знаком принадлежности к кругу тех, кто управляет судьбами мира. Возможности тех людей, в чьих домах горела ахейская свеча, были куда шире, чем у того большинства, кто даже не знал об их существовании. Но стоит внести ясность. Не все из владельцев ахейских свечей обладали огромным могуществом и влиянием далеко не все. Можно сказать иначе: владение подобным атрибутом лишь предоставляло доступ к возможностям, за которые нужно было платить. Не всегда деньгами. Что ещё более иронично, несмотря на всю вопиющую бесценность этих бесспорно великих сокровищ, владение вторым экземпляром осветительного прибора не давало ничего, кроме света и небольшого количества тепла. Символы у них свои правила. На территории старушки Британии таких огромных чёрных замков было ровно 5. Тёмные мрачные колоссы с десятками готических шпилей прятались за стены превышающие 3 десятка метров, гладкие и блестящие, неприступные. К каждому из таких замков, занимавшему территорию, на которой мог бы разместиться малый английский городок, вела лишь одна старая мощёная камнем дорога, приизрядно заросшая, надо сказать, так как пользовались ей редко. Про чёрные из палины, построенные в незапамятные времена, ходило множество легенд и преданий, домыслов и слухов, но за сотни и тысячи лет человеческой памяти целиком подтверждёнными были лишь два факта. Первый замки были обитаемы. С помощью телескопов, эфирных телевизоров, летающих химер и прочих инструментов любопытного человечества было доподлинно установлено, что каждый из пяти английских замков обитаем. В окнах периодически горел свет, и даже очень изредка можно было заметить двигающиеся фигуры. Что насчёт факта номер 2, тот был куда печальнее для проявляющих любопытство. Долго эти отважные индивидуумы не жили, а их безутешные друзья, родственники и знакомые без всяких успехов обивали пороги защитников закона и справедливости. Ну, а как иначе, если на каждом перекрёстке в пределах пяти десятков вёрст до чёрных замков висели предупредительные таблички, на которых красным по дереву было ясно написано английским языком, что приближаться к этим замкам английская корона настоятельно не рекомендует. Более того, не несёт никакой ответственности за судьбу и жизнь нарушителей, разумеется, не добившись справедливости в том виде, в котором они её понимают. Все эти родственники и прочие заинтересованные прибегали к иным методам, в том числе и к прямому возмездию чёрным замкам, что опять-таки заканчивалось лишь новыми мёртвыми телами. Молчаливо и спокойно, столетие за столетием жуткие строения нарабатывали свою репутацию, сильно поуменьшив любопытство неуёмного человечества по отношению к себе. Впрочем, это чувство не было чуждо и владельцам этих ипотажных строений, видевших, по словам одного смелого археолога, даже первые войны кланов. В данный момент хозяин одного из этих замков находился в своём кабинете. Камин, небольшой бар, монументальный письменный стол и несколько высоких книжных шкафов, топорщащихся корешками книг. Ничего, что выбивалось бы из образа делового кабинета английского джентльмена, ну разве что развёрнутое лицевой частью к сидящему за столом хозяину большое овальное зеркало, в прихотливо из украшенной металлической раме тёмного металла. Хотя нужно заметить, присутствуй в этом кабинете совершенно английский джентльмен, то он был бы изрядно удивлён отсутствием телефонного аппарата, факсовой машины и эфировизора. Впрочем, у аристократов, обременённых высоким положением и властью, набор подобных устройств обычно содержался у домашнего секретаря. Но не в этом случае. Хозяин кабинета оза одной из замка носил домашний коричневый в клетку костюм из мягкой шерсти. Человек был высок, несколько худощав, с глубоко прорезанными чертами лица. Расплывчатый водянистый цвет глаз, так характерный для большинства англичан, был данному джентльмену не присущ, карие, почти чёрные глаза утопали в глубоких глазных впадинах. Сильнее тёмных провалов глаз внимание привлекал острый, длинный нос, гордо украшающий собой худое вытянутое лицо. Аристократ был шатеном с чуть посеребрёнными сединой висками, выдающими его возраст, приближавшийся к первой полусотне лет. Положив руки на стол и скрестив длинные худые пальцы, человек ждал. Наконец, по зеркалу пошла небольшая рябь, прямо от центра, как будто кто-то тронул вставшую жидкой поверхность, пустив к краям круги. Лорд немного поднял брови в изумлении, а затем, вернув непроницаемое выражение лица, сделал сложный жест пальцами левой руки. Отражение исчезло, вместо него на астроносова аристократа возрился атлетично сложённый человек с пышной гривой белых волос, крупными чертами лица и светло-карими глазами. Судя по передаваемому изображению, необычный абонент находился в очень похожем кабинете. Эдвин выдохнул астроносой и немного прищурился. Какими судьбами что-то изменилось? Нет, Роберт. Медленно пророкотал здоровяк. Ничего. Просто волнуюсь за дочь. Мне сейчас следует оскорбиться? осведомился названный Робертом, визуально подбираясь в кресле. У тебя есть моё слово. В твоём слове, Эдвин подчеркнул фразу интонацией. Я не сомневаюсь ничуть. Дело в том, что вы затеяли, граф, небывалое, шаг в неизведанное. Хватит ли у вас сил? Для успеха? Не думаю. Ведь это небывалое, тут же фыркнул брюнет, заставив напрячься своего собеседника. Но это мои проблемы. Для безопасности ненаглядной Элизы, ваша светлость, более чем. Даже если половина Англии уйдёт под воду, твоя ненаглядная дочь будет болтаться в силовом коконе над бушующими волнами и хлопать глазками. Ты не меняешься, Роберт, сухо рассмеялся седой атлет. Как и весь ваш род. Наверное, поэтому с вами так легко иметь дело. Но и не хочется этих дел иметь, чтобы не получить половину Англии под водой. Просто знай, что даже ты сейчас в большей опасности, нежели леди Элиза Мур, сидящая с моим сыном. Нахмурился астрономос. Ты хотел сказать, начал с едой, но был оборван астроносом. Пока ещё не всё потеряно, Эдвин. И я намерен приуспеть. Но это будет не твой сын. Для наших планов в достаточной степени он и так был четвёртым, Ваша Светлость. Можно сказать, для него ничего не изменилось. Добрый старый Роберт, как всегда, готов заморозить ад. Аристократы перебросились ещё несколькими фразами, но были прерваны. В дверь хозяина замка Роберта Эмбертхарта зашёл его дворецкий, нехарактерно и непочтительно быстрым шагом. это могло означать только одно. С возгласом Эдвин, мне пора, граф Роберт Эмберхард, лорд Чёрного замка Гринфейт, прервал общение по зеркалу и поднялся на ноги. Бертрам, голос графа стал холоден как лёд. Лорд Эмберхард, сэр, тот, кого вы ожидали, прибыл. Мастер Вайс ожидает вас в зале владык. Благодарю вас, Бертрам. Всегда к вашим услугам, донеслось графу в спину. Хозяин замка шагал в упомянутый дворецкий им зал довольно торопливо. Столь не подобающее для персон его уровня поведение он мог себе позволить лишь находясь в собственной цитадели, где лишний глаз быть не могло. Что до взоров немногочисленной прислуги, то можно сказать одно: посторонних тут не было. Единственный посторонний в замке сейчас дожидался хозяина места в упомянутом Бертрамом зале владык. А высокому антропоидному существу, углобакожему, безволосому и бесполому, было откровенно плевать на манеры смертных. Оно стояло в центре вырезанной в каменном полу пентаграммы, терпеливо ожидая, пока на него обратят внимание. Вошедший в зал владык граф в очередной раз плюнул на этикет с ходу бросив: "Дарион, Это было произнесено одновременно спокойно, отстранённо, но с нажимом, который гость явно почувствовал. Ваши поручения выполнены, Роберт, существо скрестило длинные пальцы, улыбаясь и устремив взгляд чёрных глаз на графа. Мой долг будет аннулирован, я уверен. Продемонстрируйте, велел граф, пряча руки за спину и вставая у края вырезанной в камне фигуры. Существо, откликающееся на имя Дарион Вайс, повело верхней конечностью. Перед ним появилась тонкая длинная палка, вырастающая, казалось, из самого камня пола. Выполненная из тёмного металла, она смотрелась настоящим произведением искусства, являя собой двух металлических змей, тесно переплетающих тела друг друга. В самом верху, на уровне груди рослого графа, змеиные головы были выполнены одна напротив другой с раскрытыми в шипении ртами. Между клыков рептилий Медленно вращался в воздухе небольшой полупрозрачный объект, шарообразной формы, сияющий белым цветом, сердцевиной. "Это плод?" с недоумением произнёс граф и остро взглянул на синее существо. "Да, Орион, вы явно себя переоценили, раз задумали подобную шутку. Где бы я взял плод, по-вашему, дорогой граф?" Брюзгливо, но с вполне видимой опаской воскликнуло существо даже немного отпрянув от сумрачного аристократа, похожего на хищную птицу. Это ядро, но впитавшее почти весь плод. Действительно, граф в изумлении рассматривал тихо светящееся нечто, а затем вновь остро глянул на своего визитёра, с не меньшей угрозой. Ты думаешь, я поверю, что тебе хватило сил вытащить подобную душу из реки? Диалог продолжился. Человек добивался от синего существа правды, в то время как оно совсем не желало ей делиться, явно рассчитывая вернуться домой, не вдавшись в подробности. Это было не лучшим выбором. У потерявшего терпение англичанина вспыхнули кончики пальцев на правой руке, и синий с хриплым криком зашатался на месте, начав выплёвываетесь из себя слова у странников пустоты я давно знаю одного из них он нашёл киков пустоте в далёкой пустоте и отдал мне ты принёс мне душу размером с кулак которая могла проспать в пустоте эоны аристократ сжал пылающие алым пламенем пальцы в кулак теперь вспыхнула вся сжатая кисть а синекожий и черноглазый визитёр залился жалобным воем что мне с ней делать Неудовольствие граф изволил выражать несколько минут. После он погасил пламя брезгливо и быстро встряхнув рукой. Ты заказывал крупную и крепкую семя с остатками ядра как можно быстрее, хрипло перечислил синекожий, разминая рукой горло. Заказ выполнен и перевыполнен. Я ожидаю большего, чем было обещано. Это условие входило в сделку. Какое-то время граф посверлил взглядом синекожего. Потратит минуту на раздумья и нервно хрустнет пальцами. Затем он подтвердит, что сделка выполнена и долг прощён, звонким щелчком отправляя демона во асваси. На кончиках его пальцев снова заиграет пламя, только на сей раз не алое, а невинно белого цвета, неся полученное ядро на цветущащиеся пальцы сквозь переходы и анфилады своего замка, граф будет болезненно морщиться. Его лицо разгладится усилием воли, когда он откроет двери небольших покоев, внутри которых его прибытие давно уже ожидает испуганная беловолосая девушка, держащая ладонь на животе люжащего ребёнка. При виде графа Эмберхарта и после его разрешающего жеста молодая леди Мур с облегчением вскочится со стула, расположенного возле кровати, в которой находится бессознательный мальчик лет 10, носящий сильное внешнее сходство с самим графом. Девушка быстро просеменит к стоящему в углу овальному зеркалу, кивнёт смуглому астроному человеку, держащему в горящей белым пламенем руке чужую душу, и покинет комнату и замок, пройдя сквозь поверхность зеркала. Аристократко ему было бы уместно осуждающе покачать головой при виде столь поспешного бегства, вместо этого исказит своё лицо в гримасе агонии и быстрым жестом обжёгшегося человека. погрузит мерцающее ядро в грудную клетку ребёнка. Следующие полчаса он просидит, держа горящие белым огнём пальцы на груди смуглого астроносова малыша, дожидая серии коротких слабых судорог. Когда они начнутся, граф Роберт Эмберхард погасит пламя на своей руке и громко крикнет прислугу. Через неделю в его кабинет слуги вкатят привязанное к кровати тело именно этого мальчика. вполне в сознании и добром здравии, и правда, способная напугать обычного человека до дрожи тяжёлым взглядом равнодушных ко всему глаз. Отец и сын проговорят несколько часов, с трудом подбирая слова. Через полгода разговор повторится уже без постели с ремнями и на куда лучшем английском. Их будет несколько этих бесед, похожих на смесь торговли и допроса. Эмберхарты умеют добиваться своего. Соглашение будет достигнуто. Вскоре после того, как слабая детская ладонь соприкоснётся с жёсткой ладонью взрослого, ребёнка перевезут в Лондон, туда, где его будут ждать наставники, учителя, дрессировщики. Беседы и встречи графа с его сыном продолжатся. В комнате маленького дворянина будет стоять тёмное овальное зеркало, но о его свойствах почти никто из слуг столичного особняка знать не будет. Пройдут годы.